Глава 53. Христианский фонд. По пути к платформе Перхошково гошник из машины позвонил начальнику Одинцовского УВД. По информации Одинцовского розыскная сообня о сельховских располагался в посёлке Юдина, чуть в стороне от основной застройки. В УВД приготовились к силовому задержанию, ждали лишь команды. потому что гощен запретил местной полиции приближаться к дому до своего прибытия. Почти сразу ему перезвонил старший эксперт. По итогам исследования трупа Марии Павловой, найденного в лесу у Пужаловой горы. Нечем мне вас порадовать, Фёдор Матвеевич, сообщил он. Установлено лишь, что причина смерти механическая асфиксия. Но это и сразу было ясно. Следов ДНК убийцы на ней нет. Мы ничего не нашли. Труп лежал в яме с водой, сами понимаете, что это такое. Кроме фрагментов женского ногтевого лака, у нас ничего конкретного. И те образцы ДНК, которые мы изъяли в квартире у Курского вокзала, принадлежащие, возможно, подозреваемой, нам не с чем сравнить. А на такой улике, фрагменте лака, убийство Павловой практически недоказуемо для вашей главной подозреваемой. «Мы про матери убийство ее монастырской приятельницы не докажем», объявил Клавдий Мамонтов Макару, который на этот раз был за рулём внедорожника. Сам Клавдий в лёгком штурмовом бронежилете и чёрной экипировке спецназа настраивал вечную рацию на канал полицейских Одинцова. Других убийств Наины Родкевич Альховская сама не совершала, это делали другие, продолжал он. По её указке, да, но Жданова, амазонка, как ты её называешь, уже ничего нам не расскажет. Если Маловский будет молчать, он под её влиянием и запоган. Мы её задержим, а наша проматерь наймёт себе целую орду самых лучших и дорогих адвокатов. Средства ей позволяют и выкрутиться, выйдет сухой из воды и над нами же потом посмеётся. Макар молчал, рулил, хранил молчание и полковник Гущин. Её мужа Альховского звали Валерием, как и Малафеева. После паузы произнёс Макар: Странно, что она себе выбрала мужчину с именем того чудовища. Альховский был богат, денег полно имело всё мужика. Клавдий убрал рацию в нагрудный карман штурмового жилета. Моя бывшая жена тоже убийца и отравительница, и деньги собственные у неё водились. Но я бы никогда не женился на женщине с таким же именем, как у неё. Я в курсе, на ком ты мечтаешь жениться, ответил Клавдий Мамонтов, не глядя на Макара. Давай оставим всё это сейчас в стороне, ладно? Мне время, кузен. Она убила маньяка Малафеева, а ещё, возможно, собственного мужа и Павлова. И стала движущей силой и вдохновительницей других жестоких преступлений, сказал полковник Гощин, словно черту подводил. Имена не столь важны, имеют значение её деяния. Поступки её такие, что не могут остаться безнаказанными. как бы там ни складывалось с показаниями её сообщников или с вещдоками. Клавдий Мамонтов глянул в зеркало на гущина сидящего сзади. Тот на мгновение прикрыл глаза, словно заходящее солнце его ослепило, или вот так подал Мамонтову какой-то знак. Они въехали в посёлок Юдина. Фишенебельные дачи за высоченными заборами, красные крыши из металлочерепицы, каминные трубы плющ на кирпичных оградах, витые кованые калитки у особняка Альховских, они затормозили вместе с догнавшей их полицейской машиной Одинцовского УВД. Дом пуст, объявил им с ходу начальник Одинцовского УВД, который сам сидел за рулём. Я ослушался вашего приказа, опер, пешком сюда послал на разведку, чтобы не светиться на машинах с мигалками. Всё закрыто, и ворота, и гараж. Скрываем Сразу прибыли сотрудники полиции, эксперты, вскрыли калитку, вошли на просторный заросший участок давно не знавший садовника. Особняк альховских и точно напоминал замок, серый, с каминными трубами и кованными решётками на окнах, вскрыли и дом. Начался осмотр и обыск внутри. Здесь давно никто не жил, Фёдор Матвеевич, сообщил самым мрачным тоном старший группы экспертов. Слой пыли такой, что этот дом закрыт уже долгое время. На дворота ме камера, заметил Клавдий Мамонтов. Она повернулась, значит, камеры по периметру в рабочем состоянии. Если здесь никто не живёт, следовательно, они подключены к какому-то другому гаджету дистанционно, и он где-то находится. Камерами кто-то управляет и всё отслеживает, видит, возможно, и нас сейчас. «Пусть ваши сотрудники установят, что за охранная фирма обслуживает или продаёт это оборудование. И где ещё оно было установлено, когда его приобретала Наина Ольховская? Вряд ли её муж. Его нет уже восемь лет, а камера новой модификации. «Как ты во всём этом подробно разбираешься, Клава?» — шепнул ему Макар, когда они вышли из пустого особняка во двор. «Её логово не здесь». Клавдий Мамонтов смотрел на старые сосны огромного дачного участка. Это лишь витрина. Она усвоила уроки Малофеева, который тоже имел тайный схрон в тайге. Полковник Гущина осмотрел особняк лично, даже спустился в винный погреб Альховских. Затем вышел на улицу и закурил сигарету, сдвинув маску на подбородок. А мы-то обрадовались, получив адрес на блюдечке с голубой каёмочкой. Он крепко прикусил сигарету зубами. "И где вы её теперь будете искать, полковник?" осведомился Макар. "В федеральной розыск объявлять?" Гущин хотел ему ответить, но в этот миг у Макара зазвонил мобильный. Он неохотя достал его, глянул на номер на дисплее и: "Алло?" "Макар, боже, вы меня слышите?" взволнованный женский голос, почти рыдание. Они даже не узнали сначала, что звонит старуха-гувернантка. Вера Павловна, что ос вами, что случилось? Такое несчастье, Макар, наша девочка. Что? Лидочка, что с ней? Августа, старуха-гувернантка, обычно сдержанная и хладнокровная, сейчас плакала в голос. Её забрали, похитили. Кто? Когда? Только что. «Маша, она не виновата, с ней просто истерика сейчас, поэтому я вам звоню». Маша открыла дверь на звонок, а я была в детской с Сашенькой, и я не видела ничего толком. Маша с девочками вышли на крыльцо, потом Маша буквально на секунду отлучилась в дом, потому что вдруг сработала противопожарная сигнализация, датчик задымления запикал. Мы выскочили в холл, затем на улицу, а там только одна Лидочка, а Август и нет». Она, она её забрала. Она её увела как-то, уговорила, украла. Кто она? Полковник Гущин выхватил телефон у Макара. Вера Павловна, о ком вы говорите? Это женщина из христианского фонда, выкрикнула старуха-гувернантка. Они раньше приходили вдвоём за пожертвованиями для больниц, поэтому Маша её сегодня открыла. Но она явилась одна и забрала Августу.